Глава 18. Неспровержение. Талос Эмер, сержант с сечмских сил безопасности во времена древнего Трентера. Помимо вышеупомянутых малозначительных подробностей, об этом человеке практически ничего не известно, кроме того, что однажды в его руках была судьба всей галактики. Галактическая энциклопедия. Часть восемьдесят шестая. Завтрак на следующее утро был накрыт в холле, примыкавшем к комнатам троих пленников, и оказался поистине роскошным. Огромный выбор вкуснейших блюд и всего вдоволь. Селдон за обе щеки уплетал острые сосиски, пустив побоку предупреждение Дорс относительно катара желудка и кишечной колики. Рич сообщил. «А мадам-мэр, когда заходила ко мне вечером...» «Она к тебе заходила?» — удивился Селдон. «Ага. Сказала, что хочет поглядеть, удобственно ли мне. А еще сказала, что, может, отведет меня в зоопарк». «В зоопарк?» — Селдон взглянул на Дорс. «Какой на Трентере может быть зоопарк? Собаки с кошками?» «Ну, там могут быть кое-какие местные животные», — предположила Дорс. Не исключено, что есть и привозные из других планет или такие, которые обитают везде, в том числе и на Трентере, только на других планетах их, конечно, побольше. На самом деле, Сэтчимский зоопарк очень знаменит. Это, пожалуй, самый лучший зоопарк на Трентере после Имперского. Добренькое старушенце, заключила речь. Не такая уж она старушенце, заметила Дорс. А вот кормит нас и правда неплохо. «Что правда, то правда», — согласился Сэлден. Покончив с завтраком, Рич удалился осматривать апартаменты, а Дорс уединилась с Сэлденом. «Вот уж не знаю», — сказал Сэлден недовольно, «надолго ли нас предоставили самим себе? Наверняка она уже продумала, чем нас занять». «Пока жаловаться, по-моему, не на что», — возразила Дорс. «Тут гораздо приятнее, чем в Микогене и вдали». Дарс, я надеюсь, тебя не очаровала эта женщина, спросил Селден. Меня? Ричард, конечно же нет. С чего ты взял? Ну, ты говоришь, что тут приятно, кормят хорошо, вполне естественно расслабиться и принимать подарки судьбы. Да, вполне естественно. А почему нужно от них отказываться? Послушай, не ты ли мне вечером говорила, что будет, если она победит? Я, конечно, не историк, и верю тебе на слово. Да и не только верю, а понимаю, что всё правильно, даже не будучи историком. Империя распадётся, и образовавшиеся островки будут сражаться друг с другом, пока пока, в общем, неизвестно сколько времени. Рейчел, надо остановить. Согласна, кивнула Дорс. Надо Но не вижу, каким образом мы можем провернуть это маленькое дельце именно сейчас. "Гэри", прищурившись, спросила она. Скажи, ты ведь не спал этой ночью? А ты?" осведомился Селдон, не отрицая того, что не спал сам. Дорс смотрела на него в упор с нескрываемой тревогой. "Всю ночь провалялся без сна, думая о разрушении галактики из-за того, что я сказала". Об этом и кое о чём ещё. Нельзя ли связаться с четвёртым человеком? спросил Сэлден шёпотом. Я пыталась сделать это ещё тогда, когда нам грозил арест в Дале. Сообщение моё он получил, но не появился. Может быть, просто не сумел вырваться, но когда сумеет, явится обязательно. А ты не думаешь, что с ним что-нибудь случилось? Нет, спокойно ответила Дорс. Я так не думаю. Откуда такая уверенность? Я бы узнала. Узнала бы наверняка. Раз не знаю, значит, всё в порядке. Сэлден нахмурился. А вот я не уверен попросту ни в чём. Ну, то есть, вовсе. Даже если бы человек появился, чтобы он мог поделать. Нельзя же в одиночку одолеть всех с сетчами. Раз у них тут, как утверждает Рейчел, самая организованная армия на Трентри, то что он может предпринять против целой армии? Давай не будем об этом. Как ты думаешь, есть надежда убедить Рейчел каким-то образом вбить ей в голову, что у тебя нет никакой психиастрии? Рейчел прекрасно знает, что у меня её нет и не будет ещё много лет, если и будет когда-нибудь вообще. Но она объявит во всеуслышании, что психоистория существует, что я владею методом в полной мере, и сделает это достаточно хитро для того, чтобы люди поверили и вели себя потом в соответствии с тем, как им будут преподноситься мои прогнозы, даже если я сам и рта не раскрою. Но ведь Рэйчел потребуется время. За ночь ей не сотворить из тебя кумира, как, впрочем, и за неделю. По-хорошему на это уйдёт не как не меньше года. Сэлден в задумчивости мерил шагами комнату. Может и так. Не знаю. Да, пожалуй, здесь ты права. Рэйчел не произвела на меня впечатления женщины, привыкшей терпеть и смиряться. А её престарелый батюшка Манникс IV наверняка ещё менее терпелив. Он должен чувствовать приближение собственной кончины, и если стремился к развалу империи всю свою жизнь, то предпочтёт, чтобы всё свершилось за неделю до его похорон, а не симиу днями после. И потом Селдон оборвал себя на полуслове и внимательно оглядел комнату. Что? Потом мы должны обрести свободу. Понимаешь? Я решил проблему психоистории. Глаза Дорс удивленно расширились. «Что? Ты ее разработал?» «Ну, не то чтобы в полном смысле разработал. На это уйдут десятилетия, может быть, века. Но теперь я знаю, что нужно для того, чтобы психоистория стала не теоретической, а практической наукой. Знаю как». Но для этого мне нужно время, покой и средства. И пока я, быть может, вместе с моими учениками буду этим заниматься, империя должна существовать. Надеюсь, кто-нибудь придумает, как сохранить её или хотя бы свести до минимума последствия распада. И не спал я прошлой ночью от мысли о том, что пора браться за работу, а я не могу. Часть 87. Утром пятого дня пребывания в Сэтчиме Дорс помогала Рейчу облачиться в парадный костюм, который вызывал у обоих одинаковое удивление. Рейч с сомнением глядел на своё отражение в голографическом зеркале, а отражение, казалось, смотрело на него, копируя каждое движение, но притом не путало левую и правую стороны. Мальчик впервые в жизни смотрелся в голографическое зеркало, поэтому не смог удержаться. Потянулся к изображению, смущённо захихикал, когда рука схватила пустоту, а рука в зеркале в точности повторила движение, но её прикосновение он не почувствовал. Наконец он изрёк: "Потешный у меня видок, однако". Рич пощупал тунику, сшитую из тончайшей ткани и подпоясенную узким плетёным ремешком. Её воротник, стоячий, будто накрахмаленный, доходивший до ушей. «А башка у меня как мяч в чашке». «Так одеваются богатые дети в сетчеме», — объяснила Дорс. «И всякий, кто на тебя посмотрит, будет просто в восторге и обзавидуется». «Это с прилизанными-то патлами?» «Конечно. А еще ты наденешь вот эту маленькую круглую шапочку. Тогда башка уж точно как мяч станет». «Значит, не позволяй никому ее пинать». А теперь вспомни все, о чем мы говорили. Будь внимателен и не веди себя как маленький. Но я же и есть маленький, — возразил Рейч, невинно глядя на Дорс. — В самом деле, — поддразнила та, — а я-то думала, что ты считаешь себя двенадцатилетним взрослым. Рейч ухмыльнулся. — Ладно, чего там, про шпионю как надо. — Только, пожалуйста, не зарывайся. Не подслушивай у замочных скважин. Если тебя за этим застанут, ничего хорошего не получится. Ну вы что, тётечка, за кого меня держите? Что я дитё малое? А не ты ли плутишку утверждал этой секунду назад? Слушай и запоминай всё, что будет твориться вокруг тебя, но так, чтобы никто не видел, а после расскажешь нам. Это очень просто. Это вам, госпожа Винабели, просто говорить, притворно вздохнул Рейч, но тут же хитро усмехнулся и закончил. А мне такое дело расплюнуть. И будь осторожен. Ясное дело, понимающе подмигнул Далиец. Тут явился лакей, настолько бесцеремонный, насколько только может быть самый наглый из них, дабы сопроводить Рейча туда, где его ожидала Рейчел. Селдон проводил их озабоченным взглядом. «Пожалуй, вряд ли парень посмотрит зоопарк, если будет слушать во все уши. Не уверен, что мы правы, подвергая ребенка такой опасности». «Опасности? Я так не думаю. Рейч вырос в трущобах Билли Боттона, не забывай. Шпион из него получше будет, чем из нас двоих вместе взятых, Гарри. К тому же Рейчел без ума от мальчишки и простит ему любую проделку, бедняжка». Ты что же, жалеешь Маршу? А ты считаешь её недостойной, сожалея, если она дочь мэра и по праву считает себя мэром, если мечтает разрушить империю. Может, ты и прав, но всё равно в ней есть кое-что заслуживающее симпатии. Ну, например, у неё была несчастная любовь. Совершенно очевидно, сердце её было разбито, и она страдала, по крайней мере, какое-то время. А у тебя когда-нибудь была несчастная любовь, Дорс? спросил Савдан. Дорс ненадолго задумалась и ответила: Да нет, не было. Я слишком занята работой, чтобы позволить себе такую роскошь, как разбитое сердце. Я так и думал. Зачем же тогда спросил? Я мог ошибаться. Ну, а у тебя? Селден немного растерялся. Было дело. Какое-то время пришлось пожить с разбитым сердцем, разлетелось прямо-таки на кусочки. Я так и думала. Зачем же спрашивать? Не потому, что я могла ошибаться, уверяю тебя, просто хотелось посмотреть, соврёшь ты или нет. Ты не соврал, и это меня радует. Помолчав, Селден перевёл разговор на другую тему. Прошло уже целых 5 дней, а ничего не случилось. Да, ничего. И с нами по-прежнему хорошо обращаются. Если бы животные могли думать, то считали бы, что с ними хорошо обращаются, откармливая на убой. Согласна. Только Рейчел откармливает на убой империю. Но когда она собирается её убить? Наверное, когда будет к этому готова. Мадам хвасталась, что способна провернуть всё за день, и у меня сложилось впечатление, что она может это сделать хоть завтра. Даже если твоё впечатление верно, Ричард для начала захотел бы увериться в том, что справится с ответной реакцией империи, а на это нужно время. Много ли его нужно? Она собирается подавить ответную реакцию, используя меня, но пока таких попыток не предпринимает. ни малейших признаков того, что из меня хотят, как ты выразилась, сотворить кумира. Хожу по улицам, и никто не просит автографа. Толпы с очерченцев не собираются, дабы превозносить меня. В гиперновостях ни словечка. Дорсу улыбнулась. Похоже, тебя это и впрямь огорчает. Ты наивен, Гэри, и не историк, что в принципе одно и то же. Думаю, тебе лучше радоваться тому, что создание психоистории сделает из тебя историка, чем тому, что психоистория спасёт империю. Если бы все люди понимали историю, то не совершали бы непрерывно глупейших ошибок. "В чём же моя наивность?" обиженно поинтересовался Селдон, вздёрнув подбородок и сверху вниз глядя на Дорс. "Не обижайся, Гэри. На самом деле, мне кажется, что это одно из самых симпатичных твоих качеств. Ясно. Из-за этого у тебя пробуждается материнский инстинкт. А тебя сюда для того и послали, чтобы нянчиться со мной как с ребёнком. И всё же, в чём ты видишь наивность? А в том, что вы воображаешь, будто рычел вознамерилась распропагандировать всё население империи, дабы тебя восприняли как пророка. Ничего подобного. Квадриллионы людей так просто с места не сдвинешь. Существует социальная и психологическая инерция, и они столь же распространены, как инерция физическая. И потом, вступив в открытую игру, она тем самым бросит вызов Демирзелю. Что же, по-твоему, происходит сейчас? Полагаю, что сведения о тебе всяческого рода восхваления и превозношения распространяются исключительно в узком кругу и поступают только к тем вице-королям секторов, флотским адмиралам и влиятельным лицам, которых эта интриганка уже склонила или надеется склонить на свою сторону. Сотни таких приспешников этого будет достаточно для того, чтобы смутить лоялистов на время, которого Рейчел I за глаза хватит на то, чтобы установить Новый порядок и удерживать его столько, сколько необходимо для подавления любого сопротивления. Мне, по крайней мере, так видится ход событий по сценарию этой дамы. А человека ни слуху, ни духу. Не может быть, чтобы он бездействовал. Слишком многое зависит сейчас от того, что здесь происходит. От тебе не приходило в голову мысль о том, что он умер? Мало вероятно. Будь это в самом деле так, я бы узнала. Здесь? Даже здесь. Селден приподнял брови, но промолчал. Рич вернулся с прогулки лишь к вечеру, радостно возбуждённый, безумно описывая обезьянные бакарийские гримуары. За обедом только его и было слышно. Впервые за 5 дней Ричл за обедом не присутствовал. Однако это никак не сказалось ни на выборе и вкусе блюд, ни на количестве слуг. И лишь после обеда, когда все трое удалились к себе, Дорс попросила. «А теперь, Рейч, скажи-ка, что стряслось с мадам Мершей. Расскажи все, что она говорила или делала, что, как тебе кажется, нам стоит узнать». Глаза Рейча блеснули. «Кое-чего было», — сообщил он. Потому она не бояся обедать не пришла. И что же было? За парк-то закрыт оказался, только нас ипустили. А нас была уйма целая, рычал я, куча парней в форме, всё так разодетых в пух и прах и всё такое. А потом явился ещё один в форме. Сначала ты её его не приметил, и что-то шепнул Рейчел. Она та развернулась, так ко всем прочим и рукой это махнула. чтобы они стал быть с места не трогались. Ну, все и послушались. А эти двое протопали в сторонку, значит, ты давай шушукаться. Ну, тут я притворился, значит, что ни фига не понял и стал разгуливать около клеток и подобрался так незаметненько поближе, кричал, чтобы подслушать, про что они там? Рычал ему: "Как они смеют?" И зла этакая прямо стала, ну, ровно с брендила. А этот парень, значит, в форме, который всё вроде здорово психовал. Я, правду сказать, не шибко к нему приглядывался, а притворялся больше, что на зверюшек глазею. Но ушки на макушке стал бы слушою. Парень этот стал бы тебе говорит, что кто-то, имени не упомню, но вроде генерал. Ну, этот генерал, значит, вроде бы сказал, будто офицеры пристегнули доверенность речи лостуряка. «Присягнули на верность», — поправила его Дорс. «Что-то в этом роде, и сильно запсиховали, и не захотели делать, что им тетка велит. А еще, что они хотят старикана, а если тот захворал, стал быть, пускай какого-то другого дядьку мэром поставит. Только не тетку». «Не тетку? Точно?» «В точности так и сказал. Тихо, тихо». «Он так психовал». А рычал, та просто взвелась и язык проглотила. Потом очухалась и как зашипит: "Я получу его голову! Они все пресегнут мне, наверное, завтра же. А кто откажется, пожалеет". Вот так и выдавала всё точь в точь, а потом всех разогнала по домам, а со мной ни полслова не обмолвилась. Так и сидела всю дорогу, злющая точно зверюга. "Молодчина", кивнула Дос. Только, пожалуйста, не проболтайся об этом речь. Замётано. Ну что, вам только это и было надо? Ты отлично поработал, дружок. Сделал больше, чем было надо. А теперь ступай к себе и постарайся выкинуть всё это из головы. Как только мальчик ушёл, Дор собралась к Селдону. Очень, очень интересно. «Дочери наследуют посты отцов или матерей на всех уровнях власти. Сколько угодно. Существовали правящие императрицы. Ты это наверняка знаешь. И не могу припомнить, чтобы хоть когда-нибудь в имперской истории по этому поводу возникали какие-то разногласия. Просто удивительно, что такой вопрос вдруг возник в Сетчеме». «Почему бы и нет?» — пожал плечами Селдон. Не так давно мы побывали в Микогене, где женщин унижают, как хотят, к власти не подпускают и на пушечный выстрел. Да, верно, но это исключение. Есть места, где женщины наоборот доминируют, а в большинстве правительств планет мужчины и женщин поровну. Если на высоких постах и больше мужчин, то только потому, что женщины чисто биологически более склонны заниматься негосударственными делами. а воспитанием детей. А какая в этом смысле ситуация в Сэтчеме? Насколько я знаю, тут равенство полов. Рэйчел не постеснялась занять пост мэра, а старик Манникс, не задумываясь, передал дочери бразды правления. Нет ничего удивительного в том, что Рэйчел поразилась и пришла в ярости из-за того, что мужчины отказываются повиноваться. Она ведь и в мыслях не допускала подобного. А тебе ход событий явно нравится, отметил Селдон. Почему? Исключительно потому, что всё это так неестественно, так не вписывается в привычные рамки, что поправки вносит никто иной, как челвек. Ты так думаешь? недоверчиво спросил Селдон. Да, кивнул Одорс. Представь себе, и я тоже. Часть 88. А на десятый день утром Селден разбудил тревожный звонок у двери, и послышался срывающийся голосок крича: "Господин, господин Селден, война!" Селден потряс головой, прогоняя сон, вскочил с кровати. Поёживаясь, проклятые сыччимцы почему-то располагались в спальне на холодной стороне. Это его ужасно злило, он распахнул дверь. Рейч влетел в комнату, выпучив глаза и задыхаясь. «Мистер Селдон, теперь еще у них Манникс, старый мэр, а они...» «Кто они, Рейч?» «Имперщики, их самолеты, целая куча прилетели прошлой ночи. Сейчас про это передают в гиперновостях. У госпожи в комнате. Она-то велела вас не будить, а я подумал, что надо». «Ты не ошибся, Рейч». Квнул Сэлден, натягивая халат. На ходу запахнув его, он помчался в комнату Дорс. Та была уже одета и не отрывала глаз от экрана, стоявшего в нишек головизора. На экране за маленьким письменным столиком сидел мужчина, на тунике которого красовалась ярко вышитая имперская символика: Звездолёт и Солнце. По обе стороны от него на вытяжку стояли двое солдат. помеченных той же эмблемой. Находится под мирным попечением его императорского величества, офицер закончил фразу. Мэр Маникс здоров, в безопасности и полностью осуществляет свои обязанности под защиты миротворческих войск империи. Скоро он выступит перед вами, дабы успокоить всех жителей Сэтчима. и обратиться к сэччимским воинам с призывом сложить оружие. Затем последовали сообщения, произносимые дикторами с бесстрастными, поставленными голосами и имперскими повязками на рукавах. Содержание сообщений почти не менялось. Капитулировало такое-то и такое-то подразделение сэччимских войск после того, как было дано несколько предупредительных выстрелов. «Без всякого сопротивления, заняты такой-то и такой-то районы города». Новости то и дело перемежались кадрами, демонстрирующими толпы горожан, покорно взирающих на марширующие по городу войска. «Потрясающая организованная операция, Гэри», — сообщил Эдорс. «Никто не ожидал. Сопротивление было бессмысленное, и все обошлось без жертв». Тут на экране, как и было обещано, возник мэр Манникс IV. Он стоял во весь рост, и имперялов поблизости видно не было, но Селден нисколько не сомневался, что они не спускают глаз с мэра и стоят по обе стороны от камеры. Манникс был стар, но была и сила ещё сквозила в его взгляде, который он вы старательно отводил от камеры. Слова произносил вымученно, словно не по своей воле. Но опять-таки, как и было обещано, мэр обратился к сеччимцам с призывом сохранять спокойствие, не оказывать сопротивления, уберечь город от разрушений и выражать лояльность императору до да продлится его царствование. А рычал не слово, отметил Селден, как будто его дочерни не существует. «О ней словно вообще забыли», — добавила Дорс. «Однако из этого вовсе не следует, что Мэрша уже арестована. На ее резиденцию, которой, собственно, и является это здание, никто не покушался. А значит, возможно, Рэйчел успела сбежать и спрятаться в каком-нибудь приграничном секторе. Хотя я почти уверена в том, что вскоре на Трентере для нее не останется безопасных мест». «Возможно». Произнес голос той, о которой шла речь. «Но здесь я хотя бы ненадолго в безопасности». Вошла Рэйчел, аккуратно одетая и внешне совершенно спокойная. Даже улыбалась. Правда, не слишком весело. Все трое замерли, уставившись на вошедшую, и Селдон подумал, здесь ли все ее многочисленные слуги или сбежали, покинув хозяйку. Дорс чуть натянуто произнесла: "Я вижу, мадам Мер, что ваши мечты о захвате власти не сбылись. Вас, вероятно, опередили. Меня не опередили. Меня предали. Моих офицеров распропагандировали, и вопреки всякому здравому смыслу, они отказались служить женщине, признавая лишь своего старого повелителя". А потом эти подлые предатели дали схватить своего любимого старого господина, и он не смог возглавить сопротивление. Она поискала глазами стул и села. И вот теперь империя должна продолжать распадаться и погибать, тогда когда я была готова предложить ей новую жизнь. Я полагаю, заметила Дорс, что империя избежала долгой и ненужной борьбы и разрушения. Смиритесь с этим, мадам Мэр. Казалось, Рейчел не расслышала. Столько лет готовится, проговорила она с горечью, и потерять всё за одну ночь. Рейчел сникла, убитая горем, постаревшая лет на 20 сразу. Вряд ли за одну ночь возразила историк Наверняка ваших офицеров обработали заранее Это наверняка дело рук Демерзеля Я его недооценила Угрозы, подкуп, обман Как бы то ни было, своего он добился Демерзель большой мастер на предательство и воровство, а я просчиталась Немного помолчав, она продолжала «Располагая этот негодяй только своими собственными силами, я без труда одолела бы всех, кого бы он не послал сюда. Но кто бы мог подумать, что в Сетчеме есть предатели, что присягу на верность можно так легко нарушить?» «Но мне помнится», — спокойно возразил Селдон, «что присягу на верность войска приносили все-таки не вам, а вашему отцу». «Чебуха!» — яростно воскликнула Рейчелл. Когда отец передавал мне пост мэра, на что имел полное и законное право, ко мне в подчинение автоматически перешли все, кто когда-либо присягал ему на верность. Самый тривиальный прецедент. Да, обычно новому правителю приносят присягу, но это всего-навсего традиция, а не пункт закона, что моим офицерам прекрасно известно. И однако они предпочли всё забыть. Ради оправдания своего предательства они заявили, что не желают служить под началом женщины, но истина в том, что эти подлые трусы либо поджали хвосты в ожидании имперского отмщения, которое никогда бы не пришло, будь они честнее, либо пустили слюни от предвкушения имперских наград, которых им не видать как своих ушей. Или я не знаю, Демерзель. Она резко обернулась к Селдену. «Вам ясны его цели, не правда ли? Демерзель только из-за вас напал на меня». «При чем тут я?» — вздрогнул Селдон. «Не прикидывайтесь дурачком. Вы ему нужны за тем же, зачем пригодились бы мне, чтобы использовать как инструмент. Но, к счастью, — добавила Рэйчел, вздохнув, — не все меня предали. Есть еще верные солдаты. Сержант?» Вошёл сержант Талс, легко, почти бесшумно. Его походка никак не вязалась с внушительными габаритами. Форма с иголочки, усы ещё более какетливо подкручены, чем в прошлый раз. "Мадам мэр", прищёлкнув каблуками, проговорил он. На вид сержант по-прежнему напоминал говяжью тушу и полностью соответствовал определению Селдена. Сэлдофон слепо, несмотря ни на что, исполняющий приказы. Ричль печально улыбнулась мальчику. "Ну, как ты, малыш Рич? А мне хотелось сделать из тебя человека. Теперь уже вряд ли получится". "Здрасти, мэм, мадам", неуклюже пробормотал Рич. "И для вас я тоже кое о чём мечтала, доктор Селдон". добавил это. Ну вы уж вы меня простите, не судьба. Меня, мадам, не жалейте, не стоит. Жалею, горе я жалею. Я не могу позволить демерзелю заполучить вас. Такой победы он недостоин, и уж этому я могу помешать. Я не стал бы на него работать, мадам, поверьте, так же как не стал бы работать на вас. «Работа здесь ни при чем. Я говорю об использовании. Прощайте, доктор Селден. Сержант, пристрелите его». Сержант послушно выхватил бластер, а Дорс с громким криком бросилась к нему. Но Селден успел удержать девушку, схватив за локоть. «Не надо, Дорс!» — прокричал он. «Иначе он пристрелит тебя! Меня он не убьет, а ты, Рейч, назад! Не двигайся!» Селдон в упор посмотрел на сержанта. Вы растерялись, сержант, потому что знаете, что выстрелить не сможете. 10 дней назад я мог убить вас, но не сделал этого. Вы пообещали тогда, что будете мне защитой. Чего ты ждёшь? прошептала Рейчел. Я сказала пристрелить его, сержант. Селдон молча стоял и смотрел на Тауса. Тот, выпячив глаза, вцепился в рукоятку бластера, наставленного на голову Селдена. "У тебя есть приказ", рявкнула Ричл. "А у меня ваше честное слово", спокойно проговорил Селден. "А, всё равно пропадать", прохрипел сержант Талус, опустил руку, и бластер звякнул о пол. "Предатель!" В отчаянии взвизгнула Марша, и прежде чем Селден успел пошевелиться, прежде чем Дорс успела вырваться из его крепко державшей руки, Рейчел завладела оружием, прицелилась в сержанта и выстрелила. До сих пор Селден ни разу не видел, чтобы в кого-то стреляли из бластера. Он судил по названию и ожидал, что прогремит оглушительный выстрел, польётся кровь и тело разлетится на куски. Сэтчимский бластер оказался оружием совсем другого сорта. Что произошло внутри грудной клетки Талуса, осталось неясно. Но сержант, не изменившись в лице, беззвучно скрючился и повалился на пол. Он был мёртв. В этом не могло быть никаких сомнений. В следующее мгновение Рейчел развернулась и направила бластер на Селдена. «Еще миг, и он отправится на тот свет вслед за сержантом». Но в ту секунду, как сержант упал замертво, Рейч одним прыжком оказался между Рейчел и Селденом, замахал руками и отчаянно завопил. «Госпожа, госпожа, не стреляйте, госпожа!» Рейчел растерялась. «Уйди, Рейч, прошу тебя, я не хочу твоей смерти!» Этого мгновения растерянности было достаточно для того, чтобы Дорс, вырвавшись из рук Селдена, пригнулась и прыгнула на Рейчел. Та с криком упала на пол, а Бластер ещё раз оказался там же, лишь для того, чтобы быть подхваченным Рейчем. Срывающимся от ужаса голосом Селден попросил: "Рейч, отдай". Мальчик затряс головой и попятился. Господин Селден, вы не станете её убивать, не станете же? Она добрая. Я никого не стану убивать, речь пообещал Селден. Эта женщина убила сержанта и убила бы меня, но она удержалась от выстрела, боясь поранить тебя. Поэтому я дарю ей жизнь. Селден уселся на стул, крепко сжав в руке бластер. Аддор свытащилась второй кобуры на поясе погибшего сержанта и гольчатый пистолет. В этом мгновении раздался знакомый голос. "Теперь за ней присмотрю я", Сэлден. Сэлден, потрясённый до глубины души, поднял голову и в порыве безочётной радости воскликнул: "Человек, наконец-то! Прошу прощения, что задержался, Сэлден. У меня была, ой, мы делал" Как жизнь, доктор Винабели? Я так понимаю, это дочь Манникса, Рейчел. А кто этот мальчик? Рич, наш юный далийский друг. Следом за человеком в комнату вошли солдаты, и повинуясь едва заметному жесту, подняли с пола Рейчел. Дорс, получив возможность отвлечься от Рича, отряхнулась и поправила блузку. Селден только теперь осознал, что до сих пор в халате. Рычил же в бешенстве, сбросив с себя крепкие руки солдат, показал на челвека, прищурилась и спросила у Селдена: "Кто это такой?" "Это четвер человек", ответил Селден. "Мой друг и защитник на этой планете". "Защитник!" безумно громко расхохоталась Мэрша. «Дурак! Идиот! Этот человек — демерзель! И если вы посмотрите сейчас на свою подругу Винабели, то поймете, что ей это прекрасно известно. Вы уже давно в ловушке, в капкане, таком крепком, что тот, в который поймала вас я, не идет с ним ни в какое сравнение». Часть восемьдесят девятая. Челвик и Селдон на следующий день завтракали в одиночестве и почти всё время молчали. Только уже ближе к концу Селдон внезапно оживился и спросил весело: "Итак, сэр, как теперь мне вас называть? Я, правда, до сих пор считаю вас четвером человеком, и даже если поверю в подобное двоединство, всё равно не смогу привыкнуть к имени Эда Демерзеля". В этой роли у вас наверняка есть какой-то титул. Но какой? Просветите, будьте так добры. Зови меня человеком, если не возражаешь, или четэром. Да? Я это димерзель, но для тебя человек. По правде говоря, между нами нет большой разницы. Я говорил тебе, что империя распадается и погибает. Итак, думаю, то обе мои половины. Я говорил также, что психоистория мне нужна для того, чтобы сохранить её. А если всё же упадок и гибель неотвратимы, то найти пути для возрождения и укрепления. И в это тоже верит оба моих я. Но я был у вас в руках. Думаю, вы были где-нибудь поблизости, когда я встречался с его императорским величеством. с Клеоном? Да, конечно. И вы могли бы тогда поговорить со мной лично, точно так же, как позже сделали это в обличье человека. И чего бы добился? У меня, Демерзеля, куча дел. Мне нужно руководить Клеоном, благонамеренным, но не слишком умным правителем и не давать ему по возможности совершать ошибок. Я должен играть свою роль в управлении трентером и всей империей. Сам видишь, каких трудов стоило помешать, сдчему натворить бед. Да, вижу, пробормотал Саудан. Это было нелегко, и акция чуть было не сорвалась. Много лет я внимательно и осторожно манипулировал Манниксом, научился просчитывать ход его мыслей. разрабатывал контрудары, предназначенные для отражения его выпадов. Но мне и в голову не могло прийти, что он додумается при жизни передать бразды правления дочери. Последнюю я почти не знал и оказался совершенно не готов к ее бесшабашности. В отличие от отца, эта дама привыкла принимать власть как некую данность, не поняв, что и власть имеет свои пределы. Поэтому она и захватила тебя, а меня вынудила вступить в игру прежде, чем я был к ней подготовлен. В результате ты чуть было не потерял меня. Я дважды смотрел в дуло бластера. "Знаю", кивнул человек. "Мы могли бы лишиться тебя и на поверхности. Там произошёл ещё один непредвиденный случай". Но ты так и не ответил на мой вопрос. Стоил ли гонец меня по всему Трентеру пряча от Демирзеля, когда ты сам и есть Демирзель? Ты сказал Клеону, что психоистория чисто теоретическая наука, разновидность математической игры, в которой нет никакого практического смысла. Может быть, так оно и было. Но обратись я к тебе официально, ты бы наверняка остался при своём мнении. Идея захватила меня, Я подумал, что она может в конце концов оказаться больше, чем просто игрой. Пойми, я не просто хотел использовать тебя. Мне нужна была настоящая, практическая психоистория. Для того ты -то и гонял я тебя, как ты выразился, по всему трентеру, всюду в образе демерзеля наступаю тебе на пятки. Мне казалось, что это должно послужить для тебя мощнейшим стимулом. Психоистория должна была превратиться в нечто увлекательное, большее, чем математическая игра. Ты бы постарался разработать свою науку для искреннего идеалиста-челвека, но палец о палец не ударил бы ради имперского локея Де Мерзеля. И потом, во время скитаний у тебя была возможность посмотреть своими глазами на жизнь в различных частях Трентера. Что само по себе гораздо ценнее, чем жизнь в башне из слоновой кости на дальней планете в окружении исплашных математиков. Я не ошибся? Разве ты не продвинулся вперёд? В психоистории продвинулся человек. Я думал, ты знаешь. Откуда? От Дорс. Но ты ничего не сказал мне. Хорошо хоть теперь обмоглся. Хорошие новости. Не совсем, уточнил Сэлден. Можно сказать, я едва подступился, но начало положено. Нельзя ли это начало как-то объяснить не математику? Думаю, да. Понимаешь, человек, поначалу я думал, что психоистория как наука должна базироваться на сведениях о взаимосвязях между 25 миллионами миров. Каждом из которых в среднем живёт по 4 миллиона человек. Но этого слишком много. С такой массой информации ни за что не управиться. Если мне и суждено было добиться какого-то результата, если существовал какой-то метод разработки практической версии психоистории, то для этого была более простая модель. Тогда я решил, что нужно совершить путешествие назад во времени. И начать отчёт от единственного мира, населённого людьми в туманную эпоху до начала заселения галактики. В микогене таким миром называют Аврору вдали землю. Сперва мне показалось, что скорее всего речь идёт об одной и той же планете, называемой разными именами. Но в одном ключевом моменте между этими мирами отмечалось существенное расхождение, и я понял, что Аврора и Земля не одно и то же. Но дело не в этом. И о той, и о другой нам известно до крайности мало, а то, что известно, до такой степени обрасло мифами и легендами, что положить начало психоистории на основе летописей этих планет задача поистине безнадёжная. Селдану мог отхлебнул холодного сока, не спуская глаз с лица человека. Ну, поторопил его человек, и что потом? Однажды Дорс рассказала мне историю о руке, лежащей на бедре. Ничего казалось бы особенного, совершенно тривиальная, забавная история. Но Дорс сделала вывод о том, что моральные нормы в различных мирах и в различных секторах Трентера различны. и мне показалось, что она говорит о тронтарианских секторах как о совершенно разных мирах. Тогда я подумал, ну вот, было у меня 25 миллионов миров, а стало 25 миллионов 800. Различие было невелико, так что я позабыл об этом и больше не вспоминал. Но путешествуя из сектора в сектор, переезжая из имперского сектора в Стриллинг, Из Стрилинга в Микоген, оттуда вдаль и сдаля в Сэтчем, я сам убедился, насколько они различны. Тогда я подумал, что Трентер не единая планета, а комплекс разных миров, но главного я всё ещё не понимал. И только Рече Рычел, видишь, даже хорошо, что в конце концов меня захватил Сэтчем, хорошо, что безшабашность Рычел довела её до таких грандиозных планов. Так вот, Когда я послушал Рэйчел, которая утверждала, что важен лишь Трентер, да ещё кое-какие близлежащие планеты, Трентер сам по себе империя, сказала она, а про остальные миры заметила, что они не имеют значения, в то самое мгновение мне стало понятно то, что, видимо, уже давно зрело в мозгу. С одной стороны, на Трентере необычайно сложная социальная система, Он представляет собой конгломерат 800 более маленьких миров. А это достаточно сложная система для того, чтобы на основании сведений о ней разработать психоисторию, которая при этом намного проще целой империи. А значит, здесь легче опробовать психоисторию практически. Что касается остальных 25 миллионов планет, то они такие действительно не имеют значения. Да, конечно, они оказывали и оказывают определённое влияние на трентер, а трентер на них. Но это всё явление второго порядка. Если бы я смог заставить психоисторию заработать в первом приближении на трентере, то затем можно было бы ввести модификации, обозначающие второстепенные влияния остальных миров. Понимаешь, о чём я говорю? Я искал один единственный мир одну планету, чтобы начать от неё отсчёт, ради внедрения психоисторий в практику в далёком прошлом. И всё это время единственный мир находился у меня под ногами. Прекрасно, облегчённо и довольно воскликнул челвек. Да, но всё ещё впереди, человек. Я должен досконально изучить Трентер, провести математическую проработку полученных данных. Может быть, если удача не отвернётся, я успею получить ответы пока жив. Если нет, это сделают мои приемники. И не исключено, что империя может погибнуть и распасться на части до того, как психоисторией можно будет воспользоваться практически. Я сделаю всё, чтобы помочь тебе. Знаю, кивнул Салден. Значит, ты доверяешь мне, несмотря на то, что я димерзель? Абсолютно доверяю. Бесповоротно. Но потому что ты не димерзель. Но я это он, возразил челвек. Нет. Ты такой же димерзель, как и челвек. О чём ты? Широко раскрыл глаза челвек и откинулся на спинку стула. О том, что имя челвек Ты выбрал по совершенно определённой причине. Человек, немного изменённое слово человек. Верно? Челвик молчал, пристально глядя на Селдена. Наконец Селден проговорил: "Потому что ты не человек, верно? Челвик демерзель. Ты робот?"